Через несколько недель один шведский турист сообщил, что видел, как Ханс Эрик Веннерстрём садился в машину в Бриджстауне, столице Барбадоса в Вест-Индии. В качестве доказательства турист приложил фотографию, снятую с довольно большого расстояния, на которой был виден белый мужчина в тёмных очках, расстёгнутой белой рубашке и светлых брюках. Точно опознать мужчину не представлялось возможным. Однако вечерние газеты направили репортёров, которые безуспешно пытались разыскать Веннерстрёма среди карибских островов. Это была первая в длинном ряду наводок на беглого миллиардера. Через 6 месяцев полиция прекратила поиски, и тут Ханса Эрика Веннерстрёма обнаружили мёртвым в квартире в Марбелье в Испании, где он проживал под именем Виктора Флеминга.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 И ей не за чем было с ним разбираться. Она могла навести на его след Михаэля Блумквиста, но тот, вероятно, просто опубликовал бы какую-нибудь статью. Она могла помочь полиции в её поисках, но вероятность того, что Веннерстрёма предупредят, и он успеет скрыться, была достаточно велика. Кроме того, с полицией она не общалась из принципа. Однако у Веннерстрёма имелись ещё кое-какие неуплаченные долги.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 Объявлен международный розыск этой неизвестной женщины, которая использовала украденный английский паспорт на имя Моники Шоулс и, как сообщалось, с большим размахом жила в одной из самых дорогих гостиниц Цюриха. Снимок относительно чёткий для сделанного камерного наблюдения. Запечатлела блондинку небольшого роста с причёской паж, широким ртом, выдающимся бюстом в эксклюзивной фирменной одежде и с золотыми украшениями.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 к приверженной Библии секте из Шеллифтео. Рассказать о том, что библейские познания дочери очень помогли ему в расследовании истории с исчезновением Харриет Вангер, он тоже не мог. Микаэль даже ни разу не разговаривал с дочерью с тех пор и почувствовал угрызение совести. Он плохой отец. После обеда он поцеловал дочку и, встретившись с Лизбит Саллендер у шлюза, отправился вместе с ней в Библию.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 Сколько даже под угрозой смерти не стал бы рассказывать никому другому. Это её пугало и заставляло чувствовать себя обнажённой и полностью находящейся в его власти. В то же время, глядя на спящего Михаэля и прислушиваясь к его храпу, она осознала, что никогда прежде так безаговорочно никому не доверяла. Она была совершенно убеждена в том, что Михаэль Блумквист никогда не использует своих знаний о ней ей же во вред.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 Тебе пришлось выбирать между долгом журналиста и долгом близкого человека. Я практически уверен в том, что не смог бы купить твое молчание, и ты предпочёл бы исполнить долг журналиста и выставить нас на показ, если бы не хотел поберечь харед или считал меня мерзавцем. Микаэль промолчал. Хендрик посмотрел на него. Мы всё рассказали Сицилии.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 Мартин был одним из немногих членов семьи, с кем Сесилии всегда ладило. Ей было очень тяжело узнать о нём правду. Теперь Сесилии также известно о том, что сделал для семьи ты. Микаэль пожал плечами. Спасибо, Микаэль, сказал Генрик Вангер. Микаэль снова пожал плечами.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 Дом Мартина Вангера стоял пустым, только в окне кухни горела лампочка в виде свечи. Вечерним поездом Микаэлю ехала обратно в Стокгольм. В дни между Рождеством и Новым годом Лизбет Сэлндер полностью отключилась от внешнего мира. Она не отвечала на телефонные звонки и не подходила к компьютеру. 2 дня она посвятила стирке одежды и приведению в порядок квартиры. Связала и выбросила накопившиеся за год упаковки от пиццы и газеты. В общей сложности она вынесла 6 чёрных мешков с мусором и около 20 бумажных пакетов с газетами. Казалось, что она решила начать новую жизнь. Собиралась купить новую квартиру, когда найдёт что-нибудь подходящее, а до тех пор заставить свой старый дом сверкать чистотой так, как на её памяти он никогда не сверкал. После этого она долго сидела, словно пролизованная, погрузившись в размышления. За всю жизнь ей ни разу не доводилось испытывать такой тоски. Ей хотелось, чтобы Николаль Блумквист позвонил в дверь и что дальше? Поднял бы её на руки, охваченный страстью, затащил бы её в спальню и содрал с неё одежду? Нет.